«Радзинский. У вас идет острая заочная полемика с Радзинским, которого вы то и дело шпыняете в книжке про Распутина». «Мне кажется, у него очень приблизительная книга про Распутина. И потом, Григорий Ефимович, может, был и не слишком чистым человеком, но это вовсе не значит, что о нем можно писать нечистоплотно». Но это, может, от того, что вы православный автор?» «Не в этом дело. Главное, не надо врать». Родзинский, чтобы вышло красиво, может присочинить Красивость, эффектность, броскость Ему это нужно Я его не обвиняю, нет, он драматург, билетрист Это свойство драматурга так писать Но когда это касается реальных людей Вот он намекает на то, что императрица была лесбиянкой Ну что за бред? С чего он это взял? Ведь это человек, который жил Клеветать-то зачем? Вы всё-таки с ним конкурируете, и оттого у вас такая к нему ненависть. Скорее оскорблённость и несогласие по самым принципиальным вещам. Для меня драматургический клюквенный подход к русской истории, которая вся на костях, неприемлем. Я прочитал его книгу, отдал должное тому, что в ней использованы материалы, которыми владеет только автор – Я вынужден ему доверять и надеяться, что он адекватно эти материалы воспроизводит. Но его идея, что Распутин был злой гений, и царица тоже злой гений, и вот они объединились, и свои темные дела вершили, это не выдерживает никакой критики с точки зрения исторической справедливости. Родзинский здесь, впрочем, не первый. Сколько таких книг о Распутине было, и талантливых, и бездарных, Алексей Толстой написал лживую пьесу «Заговор императрицы». Заговор был, да, но против императрицы. А сама она никаких заговоров не замышляла. Она была выше заговоров. И Распутина убили с единственной целью ослабить влияние императрицы. Не получилось. Но все равно Распутин некрасиво поступил. Мог бы как порядочный человек уехать куда-то и там молиться за царя из за кого он там хотел. «Россия оказалась в начале прошлого века в непривычной ситуации, когда СМИ стали играть огромную роль. Слишком быстро все произошло. Люди не привыкли к этой стремительности, к тому, что с появлением свободной прессы не уменьшилась, а геометрически выросла доля лжи. Вот и в 90-е у нас тоже все случилось слишком быстро. А не надо быстро, надо постепенно». «После блокады, когда голодных людей перекармливали, ничего хорошего из этого не получалось». Грин. «А Александр Грин как стал героем вашей книги в серии жзл «Так же, как и Толстой, мне предложили написать о нем в издательстве. Изначально он мне был чужд, а потом, когда я стал вникать в обстоятельства его жизни, Грин очень странная фигура». Когда он умирал, к нему позвали священника, и тот потом рассказывал вдове об их разговоре. «Примирились ли вы со своими врагами? Вы имеете в виду большевиков? Я к ним равнодушен». Эта фраза меня поразила. Как человек смог выработать такое отношение к большевикам? А вообще Грин начинал как прекрасный реалистический писатель, но потом его увело в сказочную сторону. от того, что большевики надоели. Уход в Гренландию еще до большевиков случился, он просто искал свою нишу. Одно время Грин был близко к Куприну, к Леониду Андрееву, писал реалистические тексты, но у него не пошло. Непонятно, почему не пошло. Когда он сочинял свою самую первую книжку «Шапку-невидимку», он еще был эсером. Он впервые в русской литературе, раньше, чем Савенков, написал об эссерах, о том, как и почему люди уходят в террористы. Грин заглянул в глаза смерти, испугался и ушел в другую сторону. савинков когда начал писать, в него вцепились Мережковский с Гиппиус и стали его раскручивать, а Грина никто не раскручивал. Он помыкался и ушел в Гренландию, а поначалу его и вовсе готовили для теракта, но он вовремя передумал. И его не завалили. «Эсеры были люди прагматичные. Не хочешь заниматься бомбами – иди в пропаганду. Он пошел и погорел на этом. Отсидел два года в тюрьме. Для русской литературы – это вещь традиционная. Только есть люди, на которых тюрьма действует благотворно, укрепляет их. А есть те, у кого на всю жизнь остается ужас от тюрьмы, от мысли о возможном возвращении туда. Тюрьма их ломает. Пришвин, кстати, был такой. Он год отсидел в одиночной камере». Грин из тюрьмы вышел другим человеком, стал пить. Потом, много лет спустя, вторая жена увезла его жить в Крым, и у них был уговор – дома он не пьет, а когда по издательским делам едет в Москву или в Питер, там может пить сколько хочет. Одно время у него дела шли хорошо, он ведь при жизни успел напечатать практически все. Трудно назвать другого советского писателя, которого бы так широко и полно при жизни публиковали – А потом, в конце двадцатых, его вдруг перестали печатать, и он стал пить уже безо всяких договоров. Булгаков. А что Булгаков? Думаю, если бы Булгакову сказали, как будут любить его книги, какими тиражами его будут издавать и как станут на нем наживаться, сколько народу будет его изучать, писать диссертации, он просто изругался бы. Он не этого хотел. Он хотел нормально прожить свою жизнь. Слава, которая обрушилась на него после смерти, какая в ней горькая насмешка судьбы. Человек хотел жить по-человечески, а ему не дали, зато друзья утешали. Ничего, после вашей смерти все напечатают. Он от таких откровений на стенку лез. Конечно, по сравнению с Клюевым или Мандельштамом, Булгаков прожил жизнь благополучно. Но если сравнивать с горьким или с толстым... Он хотел, чтобы издавали его книги, ставили пьесы, пускали за границу, а ему этого не дали. Он всю жизнь бился за это и сломал себе шею. Хоть что пиши, хоть что делай, успеха нет прижизненного. Булгаков классическая фигура греческой трагедии. Всю жизнь бороться с судьбой и проиграть. А если Булгакова выпустили за границу? Представьте себе, поехал бы он во Францию и Италию, как собирался, и что? Он не пережил бы этого, не выдержал бы возвращения назад, покончил бы с собой, как Максудов, или снова стал бы колоться Морфием. Нет, чтобы написать мастера и Маргариту, он должен был прожить свою жизнь здесь. А Пушкина, если бы выпустили? Пушкин – человек более светлый и гармоничный, чем Булгаков. С ним все было бы иначе – «Хотя мне трудно говорить про то, чем я специально не занимался. чтобы выносить суждения, надо хорошенько влезть в биографию человека и изучить все обстоятельства. Если б я про Булгакова писал роман, то это была бы, как закалялась сталь, или, вернее, какой-то другой материал. Что надо сделать с человеком, в какие условия его поставить, Через какие испытания провести и как психологически измучить, бросая от надежды к отчаянию, чтобы он написал свои книги? А что вы потом после Булгакова будете делать? Я бы про Иоанна Кронштадтского написал, потому что это был один из немногих людей, кто действительно пытался не допустить революции в России. Постмодерн. «Вот вы говорили, если Венечка Ерофеев и Саша Соколов постмодернисты, то это не тупик, хотя и не стремнина. Я все же полагаю, что русская литература будет обретать и находить себя на путях реализма. Но если постмодернизм – это Виктор Ерофеев и Владимир Сорокин, тогда это даже не тупик, а зловонная яма. Вот так у вас жестоко?» Это было сказано лет десять назад. Я был по молодости более жестоким. Сейчас спокойнее ко всему отношусь, но тем не менее люблю венечку Ерофеева и школу дураков Саши Соколова. Вы просто давно не перечитывали. Может быть, вот в Палисандре, там прикольно было, помните, Берия вешается на стрелках кремлевских курантов. Я не очень приколы люблю, мне б что-нибудь душу трогающее. А вы после этой своей жесткой критики Виктора Ерофеева выступали у него в телепередаче «Апокриф». Я там довольно скованно себя чувствовал, да и потом меня сильно порезали. А вообще, я думаю, что Ерофеев и не читал того, что я о нем сказала если и читал, то не обратил внимания». Но, по сути, я считаю его не столько писателем, сколько критиком-эссеистом. Апи Левин. Мне нравились его ранние вещи, «Желтая стрела», рассказы. Чапаев его я тоже прочел. Но это было уже не так интересно. А на романе generation Би» я просто заскучал и закрыл книгу. При том, что я читаю лекции по современной русской литературе, «Пелевина мне надо бы знать, а я не смог дочитать». Пушкин Лермонтов «Помню ваше высказывание. Розанов очень язвительно высказался. Он где не понимает, зачем тратить столько таланта, столько сил на изображение таких ничтожеств, как Онегин или Печорин. Идея спорная, но требующая осмысления. Ну и? Думаю, во многом это автобиографично». Пушкин и Лермонтов ведь были очень молодыми людьми, вот и писали о том, что было им близко. Они многого не успели. К сожалению, наших национальных гений в первой половины 19-го рано скашивало. Вот Пушкин в «Капитанской дочке» вышел на зрелое и глубинное осмысление русской истории и русского человека и погиб. Лермонтов ушел еще в более раннем возрасте. Вы как-то сказали, что «Капитанская дочка» «Чисто православное произведение». «Конечно, там очень чувствуется божий промысел. Герои не сами по себе живут, а находятся под присмотром свыше». «Это вы сами дали такую трактовку или кого-то цитируете?» «Мне кажется, это моя мысль, хотя, может, кто-то это и раньше говорил». «А еще вы, кстати, говорили, что честное слово про пионера, который не хотел уходить с поста, пока его не отпустил офицер». Тоже христианский рассказ о долге. но не думаю, что это мое открытие. Известно, что Леонид Пантелеев был глубоко верующий человек. В «Новом мире» несколько лет назад была его повесть «Я верую». Там он рассказывает о своем религиозном опыте в советское время. Он эту идею сознательно проводил. Получился хороший нравучительный рассказ, который примечателен тем, что написан на чисто советском материале. Это любопытно. «Вы смотрели телесериал по Лермонтову?» «Мне не понравилось». «Я когда смотрел, вдруг подумал, как же все мелко в герое. Вот тесная избушка, все кругом нище и маленькое, ни цели, ни задач. Придурок-офицер подсматривает за колхозной девкой». Вот заняться нечем, какие-то скромные форцовщики привезли на лодке ящик контрабанды в особо мелких размерах. О чем это все? Зачем? Может, Лермонтов специально заложил эту мелкость и жалкость? Думаю, сам Лермонтов этого точно не закладывал, но при непредвзятом взгляде обнаруживается, что личность Печорина не такая крупная, какой он ее изобразил в романе, но в целом книга гениальна. Парадокс, какая пропасть между возможностями автора и мелкостью сюжета? Америка. Вы жили и преподавали в Америке и Европе. Поняли западную жизнь? Более-менее я там много поездил. Ну и что вы, как православный писатель, можете сказать про Америку? Я в Америке был writer in residence. Не знаю даже, как перевести. Я должен был несколько раз в месяц проводить творческую встречу-беседу. Мне показывали место на карте штата, и я ехал куда-то в глушь, в маленькие городишки среди кукурузных полей, где не ступала нога русского человека. Это было что-то вроде встречи с марсианами, столкновение двух разных цивилизаций, моей и их. Они на меня смотрели, задавали разные вопросы. У меня было ощущение, что их интересует только одно – вру я или нет – Им было неважно, хвалю я Америку или нет, лишь бы искренне. Я им рассказал, как я родился и жил в коммунистической семье. Их интересовали мои сложные отношения с папой, отношение мои к коммунизму и к церкви, как я от одного отходил и к другому приходил, Если б я рассказывал обратную историю, как я от церкви пришел к коммунизму, они слушали бы с таким же интересом и сочувствием. Лишь бы я не врал, им надо было в этом убедиться. Они хотят искренности. Это главное. Зачем это им? Не знаю, так они устроены. Это, может, у них от протестантизма. Там правда нужна, а в православии она не очень важна. Я думаю, что и нам важно Хотя, правда, это не оселок. Для нас важней сердечность. Если даже лгут, но лгут душевно, мы это примем. Я думаю, дело не в православии, а в каком-то русском образе мышления. Отсюда некоторая наша опьяненность, некая нетрезвость нашего сознания. У них вот этого нет. Так, скажите мне, как православный писатель, является ли Америка обителью зла? Что желтый дьявол там... Правит бал? Я так не считаю, Америка страна себе на уме. Ничего дурного, глобально дурного про Америку сказать не могу. Сербию разбомбили. Здесь бы я разделил страну и правительство. Мне кажется, американцы – несчастные люди. Я, пожив в Европе, могу сказать, что в Европе люди счастливей, а у американцев патологическая страсть к убийству – Я видел в Сан-Франциско, там в музее была выставка орудий убийства, и вокруг просто столпотворение. Они действительно загипнотизированы насилием. Все их фильмы, все эти истории с расстрелом детей в школе. У америке куча проблем, эта страна очень неблагополучная. И у индейцев землю отняли. У них это родовой грех. У нас, конечно, тоже кровавая была история, Но такого ужасного греха, как они, мы не совершали. Их благополучие построено на том, что они один народ уничтожили, а другой превратили в рабов. А сейчас вам незачем ездить в Америку на заработки, теперь и здесь платят. Платят в университете 20 тысяч. Жить как-то можно. Премия. — Какие у вас планы на премию, если дадут? Вот Быков собирался квартиру поменять. — У меня никаких планов. — Ну, может, в Южную Америку я бы съездил или машину новую купил бы. — А сейчас какая? — Девятка, старая, мятая. — Если б семерка, то можно было бы спрашивать. БМВ или Жигули, а так все ясно. — Ничего не поделаешь. «Ни один армянин делал мелкий ремонт в доме, так он, когда увидел, на чем я езжу, схватился за голову и денег за работу не взял».